Глава 54. 12 июня 1900 года. Йорк. Повозка миссис Биллингем остановилась прямо у книжного магазина, к немалому раздражению экипажей, пытавшихся проехать по узкому мосту. Достав последнюю коробку со шляпками, Эвелин одной рукой прижала ее к себе, а другой потянулась к худой руке миссис Биллингем. «Спасибо», — сказала она, — «за всю вашу помощь». Женщина ласково ей улыбнулась. «Скажи матери, что я заеду за ней на обратном пути». Эвелин кивнула и, отойдя назад, помахала рукой вслед удаляющейся по мосту повозке. Затем она повернулась и зашла в магазин, где за прилавком стояли Уильям и ее мать. «Это последнее?» — спросил Уильям. «Последнее». Подтвердила она, глядя на маленькую коробочку у себя в руке и на кучу потертых кожаных чемоданов, сложенных у прилавка. В прошлый раз, когда она переезжала, ее поразило, как мало у нее было вещей, как у Бога была ее жизнь. Теперь у нее было столько же чемоданов, столько же коробок. Но, глядя на мать, мужа и их с ним магазин, она думала лишь о том, как она стала богата, как сильно ей повезло. «Очень милый у вас магазинчик», — произнесла мать, беря руку дочери. Не знаю, что я там себе представляла, но точно не это. Я вот как раз рассказывала Уильяму, что мы с тетушкой Кларой собираемся открыть собственный книжный клуб. Брови Эвелин взметнулись вверх. «Вы не хотите присоединиться к клубу Миссис Квин? «Боже упаси», — ответила Сесилия. Тетушка Клара была непреклонна. Сказала, что будет читать только скандальные книги. И я склонна с ней согласиться. Они дают гораздо больше пищи для обсуждения. А ты знаешь тетушку Клару? У нее по любому вопросу тысячи и одно мнение. И все правильные, — с улыбкой заметила Эвелин. Тут зазвенел колокольчик, и вошел почтальон, снимая шляпу и отвешивая присутствующим небольшой поклон. «Мистер Мортон, миссис Мортон, ваша утренняя почта». «О, наверное, снова от дяди Гови», — сказал Уильям, подходя к почтальону и забирая письма. Два конверта, один из них очень большой и тяжелый, он протянул Эвелин, а третий открыл сам. «О да, смотри», — произнес он, показывая ей открытку с изображением здания столь же величественного, как Вестминстерский дворец с высокими арками окон и изящными греческими колоннами. Улица перед зданием была заполнена одноконными повозками и каретами, людьми под белыми зонтиками в белых одеждах, а на извилистых рельсах даже виднелся трамвай. Под изображением была аккуратная подпись. «Вид на дом писателей. Калькутта». «Красиво», — сказала Эвелин. «Как он там?» «Я слышала, в Индии потрясающая архитектура», — сказала Сесилия. «Хоть и жарко». «Да, дядя Говард пишет, что жара там адская», — подтвердил Уильям, переворачивая открытку. «Но он там счастлив». «А это самое главное», — сказала Эвелин, открывая меньший из двух конвертов. Ее лицо расплылось в улыбке. «Это приглашение на свадьбу». Мать заглянула в открытку и кивнула. «Я тоже такое получила. Я думала, что отец Леди Вайлетт придет в бешенство». Но, видимо, этот молодой человек как-то сумел расположить его к себе. «Какой молодой человек?» — спросил Уильям, кладя подбородок на плечо Эвелин, чтобы прочитать приглашение. «Натаниэль морис Он приглашает нас на свою свадьбу? И я думаю, нам надо пойти», — ответила Эвелин, прижимая его руку к своей щеке. «Учитывая, что эта свадьба случится благодаря мне, должна сказать, я несколько удивлена» произнесла Сесилия. Не представляла, что эти двое могут быть вместе. Эвелин наклонила голову на бок. «Думаю, они идеально друг другу подходят. И полагаю, они и сами об этом знали. Я просто им об этом напомнила». Уильям протянул руку через плечо Эвелин и взял третий конверт, тяжелый, как кирпич. «А тут что может быть?» — спросил он. «Какие-то документы? Надеюсь, ты еще не подала на развод, дорогая. «Так, мне пора», — сказала Сесилия, заговорщически посмотрев на Эвелин и чмокнув ее в щеку. «Хочу заскочить в парфюмерную лавку, пока миссис Биллингем не вернулась». Лицо Уильяма вдруг стало серьезным. «Почему твоя мать уходит?» «О боже, тут что-то плохое. Такая тяжелая стопка точно не сулит ничего хорошего». «Открой», — сказала Эвелин, когда мать ушла и повернулась к Уильяму. Ее сердце радостно трепетало. И увидишь. Уильям прищурился и, развязав узелок из бичевки, осторожно развернул бумажную упаковку. Внутри нее было письмо, а под ним... Но Эвелин... Он провел пальцами по стопке бумаги. «Это же мой роман. Это...» Он сильнее нахмурил брови. «Как ты вообще...» В ответ она только улыбнулась. «Что там в письме?» Уильям нервно сглотнул. Он взял письмо трясущейся рукой, и буквы перед ним заплясали. «Уважаемый мистер Мортон», — начал он. Голос его едва заметно дрожал. Боюсь, что при всей перспективности замысла и занимательности сюжета Уильям резко отложил письмо. «Эвелин, прошу, зачем ты заставляешь меня читать это вслух?» «Читай дальше», — сказала она, подходя ближе, — и беря его за свободную руку. «Там хорошие новости». «Хорошие новости?» Вся краска исчезла с его лица. «Хорошие новости?» Она засмеялась. «Читай дальше». Уильям прочистил горло. «Из внимательности сюжета рукопись, я полагаю, требует значительной доработки. Смотри прилагаемые комментарии». «Тем не менее, я буду рад...» Уильям поднял на нее взгляд. «Напечатать ее, когда работа будет закончена». «Эвелин, как ты это сделала?» «Никак», — ответила она, расплываясь в улыбке. «Я просто разослала рукопись еще в несколько мест». И Натаня немножко помог, посоветовал, к кому обратиться. А мама организовала переписку. «Значит, ты меня обманула», — сказал Уильям, положив письмо обратно на стопку. «Когда я спросил тебя...» «Что ты все эти недели делаешь в подвале?» «Я позволила себе маленькую невинную ложь», ответила она, целуя его в нос. «Потому что если бы я сказала тебе правду о том, что переписываю твой роман, ты бы меня остановил». «Ты права, я бы тебя остановил», произнес Уильям, смахивая с лица волосы. «Ты просто изумительная, но невыносимая женщина». Он обнял ее за талию и притянул к себе. «Я верю в тебя», — сказала она. «А я верю в нас с тобой», — прошептал он, наклонившись к ней. «Это наша история, Эвелин. Отныне и навсегда». «Отныне и навсегда», — повторила она нежно целуя его и ощущая на его губах вкус свежего медового хлеба. «Отныне и навсегда».